исправляя классиков. Из рая не за пьянство и не за лень от века, за плод с древопознания поперли человека. Много испытала я сама, и теперь мой вывод вот каков. Это где-то горе от ума, наши беды все от дураков. Вы сказали мне сурово, что, мол, нет такого слова. Как, прошу мне дать ответ, жопа есть, а слова нет? Смеяться, право же, грешно над тем, что только вам смешно. Моразм крепчает год от года, берет, берет свое природа. Порою нужно к стенке встать, на ней, чтобы барельефом стать. Одни творят, другие им мешают, те машут крыльями, а эти подрезают. Жизнь своей полосы располагая, нас обмануть норовит светлое в миг поперек пролетает черная вдоль очень долго бежит будь ты кретин или гений все же за что не возьмись в жизни есть два направления стрелками вверх или вниз на выход мы уж столько лет надеемся напрасно в конце туннеля виден свет но свет то красный Он не бабник и не говно, и всю свою жизнь хреновую любил он обычно всего одну, только частенько новую. Мудрость Софья стала вдруг химерой. Люди уж не платят по долгам. Многие давно надежду с верой променяли на любовь к деньгам. Художник нищим должен быть и жить на воле. А вы хотели бы творить на в чистом поле? без в ребро его пусть не стращает, все равно ведь живет невенчанным. Седина подбородка пугает, только если она у женщины. Хоть красота не всем дана, но женщинам она нужна. Достаточно принарядиться, чтобы начать собой гордиться. Стоит глупость совершить, опыт тут как тут. Надо было не грешить, проигравших бьют. Люди — дальние потомки обезьян, нам твердят со школы год за годом. Гены повторят любой изъян, был горбатом, предок или уродом. Целый час в задумчивой тиши я гадаю перед клеткой, где приматы. Неужели в подлости души гены этих тварей виноваты? Жизненному опыту я вопрос задал. Что ж ты снова, милый мой, сильно опоздал? На уход актрисы в другой театр. Весной настало все ж пора, и жизнь пришла в движение. Вчера от бублика дыра сменила окружение. Хватит жить с оглядкой на прошлое. Нам вперед устремиться пора. Удалим из театра все пошлое. Удалили. Осталась дыра. Лучше не глядеть в их дневники. В сочинениях у них ошибок ворох. Современные ученики без ошибок пишут на заборах. Лет сто, пожалуй, жить должна. Да и того мне будет мало. За годы жизни я камней уж слишком много раскидала. Юным тайн не стоит доверять. Выболтают, не заметят сами. И язык надежней удержать людям за протезными зубами. На великих хотим быть похожими, с ними рядом шеренгую встать. Но поскольку не все вышли рожами, равняясь можно ровней и не стать. Вегетарианцу тоже нужно мясо, но не есть и не гостей кормить. Всё ж свинью имеет про запас он, чтобы ее кому-то подложить. Когда клянемся в верности до гроба, нам не мешает взять на карандаш. Разные гробы в виду имеем оба. Вы уж верно мой, а я, конечно, ваш. Муху в слона превратить очень просто. Пусть этот слон огромадного роста. А вот обратно не получается. Слон в насекомое не превращается. Когда, витая в облаках, вы будете кружить, то не забудьте под бока соломки отстелить. Переводчик на расхват, был он спецтолковый, сам же больше всех любил перевод почтовый. Сказала же Ева Адаму: "Мой милый, гуляй где хочешь, но сделаешь шаг налево и сразу рога схлопочешь". Угодить родителям очень я старалась. В результате вышел толк, без толк осталось. Была я краше некуда, красивей всех на свете, блондинкой синеглазую, пока была в проекте. Но после дорождения я сильно изменилась и смуглую уродиной на этот свет явилась. Зарплата. Когда стоим у кассы, то как-то получается, что денежные массы народных вдруг чураются. «Над стройкою, над базисом стоим», — твердит о том нам Марксово учение. «Не в силах ничего произвести, мы производим только впечатление». «Мне стыдно жить в одной Одессе с вами. Сплошной позор на весь большой привоз. Запомните, как жизнь и как здоровье мамы — приветствие, а вовсе не вопрос». Отопление подражало «Скоро средств на него не найду». Интересно, почем дрова у чертей под котлом в аду? Взятки щедры мы даем, взятки ловко мы берем. Получается, без взяток путь любой не будет гладок. Принцу заводить коня никакого толку. Ныне дамы признают не коня, а волгу. Увидала я в окне принц на сказочном коне, как мечтала я о нем встреча с принцем и конем. Конь хорош, и принц не хуже, даже в отражении в луже. Я окошко отворила, им улыбку подарила. он немного поскучал, принц немного помолчал. Принцу было все равно. Вот и на мое окно он не бросил взор ни разу. И печальным был финал, потому что принц, зараза, на полвека опоздал. Мужчинам, что ленится, стоит понять и твердо запомнить одно — За ракушкой и жемчугом надо нырять, не тонет и в руки плывет лишь говно. Журчал ручей, и птички щебетали, когда любимый мой меня позвал на сену. Думала, в Париж позвали, а оказалось, нет, насеновал. Мораль сей басни такова, когда тебя куда-то приглашают, не пение птиц ты слушай, а слова, они и неприятными бывают». Вот раньше были зеркала, красавица отражали, а ныне отражение, чтоб только кони ржали. Вышли мы все из народа. В народе не осталось никого. Но это не певца забота, он песню сочинил не для того. Нам песня строить и жить помогает. Сама кирпичи несет и кладет. Кто с этой песней по жизни шагает, тот далеко в этой жизни пойдет.